Этот случай, вернее череда событий, произошла с очень близкими мне людьми. Я не буду указывать настоящих имен и названий населенных пунктов, а также точных дат, потому что она коснулась многих других людей, у которых я не спросил разрешения на обнародование этой жуткой истории. Рассказ тяжелый, так что просто ради развлечения не слушайте. Александр – здоровый, рослый парень имеющий за плечами два года службы в спецназе, молодую жену и двух малолетних сыновей, но не имеющий собственного жилья, решительно надумал купить собственный дом. Сколько уже можно жить в материнской квартире? Хоть и трешки, но малометражки, построенные в конце 70-х. Тесно. Да и мать с женой кухню никак поделить не могут. Постоянно цапаются. Уже подкоплены были деньги, да и отец, который жил в другом городе после развода с матерью, обещал помочь. Жили они в одном из промышленных уральских центров, поэтому дом пришлось смотреть в окраинных районах, больше похожих на деревню, чтобы вписаться в бюджет. Остановились на одном. Дом несколько лет назад в разобранном виде привезли с другого конца области и собирали здесь, на новом месте. То, что хозяева погибли при очень невнятных обстоятельствах, а дом продают родственники, узнали в самый последний момент, когда часть вещей уже была привезена, и осталось только передать остаток денег. Хоть бабки, что со стороны Александра, что со стороны Любы, жены, пытались отговорить молодых супругов от покупки злополучного дома. Молодежь ведь не очень осторожничает до поры до времени, дом купили и стали жить». Часть вещей от прежних хозяева оставили себе. Что-то из мебели, садовый инвентарь во дворе, ну и прочее, что всегда может пригодиться в частном доме. Своего-то еще не успели нажить на материнских квадратных метрах. Среди мебели было и старое зеркало. Складень, как в трельяшке. Только поменьше, настольное. Его удобно было использовать любя, наводя красоту. став в любой угол и крася, никому не мешая. Где-то с полгода все было отлично. Люба сама всю жизнь в своем доме жила, а Александр, хоть и городской парень, но к труду приучен. Поэтому такая жизнь им нравилась. Главное, сами себе хозяева. Грудному малышу подвесили люльку, которую нашли в сарае. В доме, как раз у порога, в потолке был верчен маленький железный крюк. На него люльку и прицепили. «А что, удобно, и стол кухонный рядом, и коляска под ногами не мешается, полкомнаты загораживая». Заревело дитё, толкнула мама люльку раз, и она сама качается, а ты дальше по хозяйству хлопочешь. Но неожиданно малыш заболел. Чем уж не знаю, но как-то быстро детка угасла. За месяц, если не раньше. Смысла нет описывать страдания родителей, и так всё понятно». Через какое-то время и старший сын начал жаловаться, что голова болит. Поначалу не обращали внимания, но как-то он раньше обычного вернулся с прогулки и говорит, «Мама, а что я с велосипеда падаю?» «Еду, еду и бах, валюсь на бок. Не могу равновесие удержать». Тогда уж пошли по врачам, но было поздно. Опухоль в мозге у парнишки обнаружили, уже неоперабельную. Через месяц-два он умер». За ним и сама Люба стала сохнуть. Побежали по бабкам, тем, которые якобы лечат заговорами и прочими подобными манипуляциями. Все разумеется как одна твердили, порча да порча. Придут к одной, она поколдует, поколдует, естественно не за даром, все мол сняла порчу. Тут же идут к другой, а та с порога порча на вас. В общем и тут веру и надежду все отбили у людей. Врачи тоже точный диагноз никак поставить не могут. Уже в больницах по всем профилям набегались, кучу денег на обследование истратили. Результат нулевой, а Люба гаснет и гаснет. Так по и угасло совсем. Остался Александр один и запил. Огород с садиком забросил. Бориску, хряка, однолетку. Я ему заколол по осени, у него рука не поднималась. Сроднился, пока воспитывал, а в начале мая повесился». Как раз на том же крюке, на котором люлька когда-то висела. Так получилось, что дом этот мне пришлось продавать. Не знаю зачем, но я складин зеркальный себе забрал. Он очень старый был, видно сразу. Я не для продажи его взял, а просто красивая вещь. Резное дерево, лакированное. В музее не стыдно выставить. Только замызганный очень. Санек последние месяцы вообще мало дома прибирался, вот я и начал это зеркало отмывать. Тут-то одно из зеркал отошло и я увидел чёрно-белую, очень старую фотографию, которая была спрятана в нише за зеркалом. С неё смотрели два ребёнка, девочка лет пяти, а на руках у неё малыш полутора-двух лет. Оба смотрели очень пристально. Не улыбаясь, даже как-то зловеще. Ну тут я может быть перебарщиваю, но все равно неприятные такие детишки. Причем было ясно, что фотография не завалилась сама за стекло, а ее туда закрепили намеренно, предварительно сняв зеркало. И дети смотрели из этого зеркала прямо на того кто в него заглядывал. и Я достал из ниши фотографию, и стал рассматривать. На обратной стороне не было никаких надписей, кроме единственного слова, написанного печатными буквами химическим карандашом. Кровохлебка. И я фотку не стал выбрасывать. У моего знакомого то ли двоюродная, то ли троюродная сестра, хоть и молодая, но тоже занималась нетрадиционной медициной. И была очень известной целительницей в городе. Очередь к ней чуть ли не на месяц вперед была расписана. Но знакомый замолвил словечко, и я к ней попал сразу. Только она меня даже на порог не пустила, а я и фотографию не успел достать. Перед носом дверь захлопнула, ни слова не сказав. Чувствуя себя полным идиотом, звоню знакомому, мол, так и так. Но она и ему ничего внятного не сказала. Не приму, и все тут. Короче, засунул я эту фотографию куда-то в старые документы и отнес в гараж. Там у меня архив домашний был. А потом заболел. Да так, что с жизнью начал прощаться. Все хуже и хуже. И естественно, с врачей начал хождение по мукам. Потом до бабок дошел. К ним в другие города даже ездил. Толку никакого. За полгода сбросил килограмм двадцать. До этого про Бога и не вспоминал никогда. Только посмеивался над верующими. А тут окрестился. Много еще чего могу рассказать по этому случаю, но то совсем другая тема. Фотку эту обнаружил лет через 15, когда гараж продавал. Случайно из и бумаг вывалилось, когда выбрасывал. Тогда я уже в СМИ трудился и знал многих интересных людей. Один из которых старый журналист газетчик Андреевич. Как раз вел рубрику «Необъяснимое» или что-то вроде того. Он плотно общался с экстрасенсами, ведунами и прочей братьями, участвовал в их съездах и симпозиумах по всей России. Ему-то я и отдал эту фотографию, чтобы показал ее знающим людям и послушал, что они скажут. Андреевич взял фотку и сообщил, что на днях как раз собирался к одному колдуну в гости. Через какое-то время звонит. «Ты, — говорит, — упадешь, когда я тебе расскажу, что колдун мне открыл. Сейчас подъеду, послушаешь». И все, пропал. Через пару дней узнаем, что Андреич попал под машину. Шансов на выживание не было. На этом история с фотографией закончилась. По крайней мере для меня. Больше я ее не видел и не увижу, надеюсь.